Глава тридцать А дальше проходит три дня, когда я ощущаю себя как в клетке. Слова мамы о том, что мне нужно отчитываться о каждом своём шаге, оказались не шуткой. Она ждёт меня прямо у порога, когда я прихожу с пар. Осматривает, обнюхивает. Один раз даже потребовала показать содержимое моего рюкзака. И... и ощущала я себя в тот момент мерзко. От злости тряслись пальцы, но я молча смотрела, как мама залезает в каждый карман. Да До и дома она разговаривала со мной исключительно поучительно жёстким тоном. Впервые в жизни я жду маминого дежурства, как возможности выдохнуть. Но всё-таки во Вселенной действует закон равновесия. Все три дня, пока мама была дома и всячески демонстрировала своё намерение контролировать каждый мой шаг, в академии меня никто не напрягал. Петрова и Красно ни разу не появились на занятиях, а Сонька продолжала болеть. Пары оказались единственным местом, где я могла просто расслабиться и не прятать телефон, если он вздрагивал от пришедшей на него СМС-ки. Эти три дня я не была в Богудонии, но вот с Тимуром связь держала. Если я отчитывалась маме, где я, и во сколько вышла из ворот Академии, то он отчитывался мне, что не пьян не спалил веранду. Я не буду врать. Я каждый день жду от него сообщений. И откровенно маюсь, если Тим долго не пишет. Приходится прятаться за учебниками и конспектами, чтобы не думать постоянно о том, как он там, в Богудонии. И вот сейчас, в этот вечер, который я могла бы провести не дома, я клюю носом, дочитывая последние страницы. Приходится подпереть голову ладонью, чтобы не приложиться альбома «Раскрытый учебник по-английскому». Глаза слепаются, а слабость всё сильнее вызывает желание заснуть прямо здесь, за письменным столом. Мне остаётся всего парочка предложений из английских букв, когда мой телефон вздрагивает. На него приходят несколько сообщений подряд. Ленею вытянусь за мобильным, ожидая прочитать там очередной воспитательный месседж от мамы. Хоть она уже пожелала мне доброй ночи, ещё одна смс-ка от неё не удивит. Но стоит только взглянуть на экран, как сон мой испаряется. Я вижу сообщение от Тимура. Спишь? Удивлённо хлопаю ресницами. Почему удивлённо? Потому что сегодня мы уже общались, и около семи вечера горен зевая в голосовом сообщении, отрапортовал, что собирается лечь спать. А зевал он очень убедительно. Нет. А ты почему не спишь? Пишу с задумчивым смайликом в конце. Парочка мгновений, и я уже читаю ответ Тима. Планы изменились. Ты можешь сказать мне свой адрес? Я рядом с твоим районом. Хочу заехать и отдать тебе тетради. Мои глаза округляются. Даже перечитываю сообщение несколько раз. Это шутка? Если, конечно, они ещё нужны. Летит вдогонку ещё одна смс-ка. Подскакиваю, крепко стиснув телефон в руке, а сердце уже стучит сильнее. Тимур хочет заехать ко мне прямо сейчас, вот в этот момент? Мне нужно лишь написать ему адрес, да? Нервно принимаюсь метаться от стола к кровати и обратно. Я совершенно забываю о том, что собиралась спать, и что уже три дня на меня наложен домашний арест. Желудок сводит от ощущения страха и трепета, когда, пометавшись по комнате туда-сюда, всё же пишу свой адрес Тимуру и сразу же получаю от него ответ. Буду ждать у подъезда через пять минут. Пять минут. Всего 300 секунд, чтобы перестать трястись, как осиновый лист, и встретить Тимура так, будто бы меня действительно интересуют лишь мои тетради. Но какие там к чёрту тетради? Я не думаю о них, когда в попыхах натягиваю на себя вместо пижамы, джинсы и толстовку — спотыкаясь в коридоре и едва не рассекаю себе лоб об угол вешалки, когда стаскиваю с неё ветровку. Забываю надеть носки, поэтому кроссовки натягиваю на босые ноги. И прежде чем выскочить из квартиры, притормаживаю перед зеркалом в коридоре. Вижу в нём своё отражение, и мне оно не нравится. Цвет лица серый, и мои веснушки на нём жутко выделяются — Сухие, потрескавшиеся губы, тёмные круги под глазами, а волосы хаотично разбросаны по плечам. Скривившись с досадой, стаскиваю из запястья резинку и быстро завязываю тугой хвост на затылке. Ещё бы смазать губы хоть какой-нибудь гигиенической помадой и нанести тональный крем, который я, кстати, так и не купила. Но уже не до этого. Телефон в кармане вовсю вибрирует. Со своего этажа я спускаюсь, перескакивая несколько ступенек. Ноги сами несут меня вперёд. И останавливаюсь я лишь когда за моей спиной с тяжёлым стуком закрывается дверь подъезда. А перед ним уже припаркована тёмная иномарка, капот которой пятой точкой подпирает высокая фигура во всём чёрном. Джинсы и худи с накинутым на голову капюшоном. Я вижу её, и внутри всё сжимается. В неярком свете уличного фонаря он выглядит пугающе притягательно. Стучавший до этого момента в висках пульс становится как белый шум и в груди щемит от какого-то незнакомого, но такого жгучего ощущения. Радости. Тимур делает шаг вперёд. Рука с выбритыми на тыльной стороне ладони рисунками тянется к голове и стягивает с неё капюшон. И от вида короткого, темноволосого ёжика у меня готовы подогнуться колени. Это ненормально, совершенно ненормально так реагировать на появление Тимура. Но чувствую себя я именно так. Как будто мне пять, и я вижу подарок под новогодней ёлкой, который так ждала. Я даже дышу, часто-часто застыв у подъезда. Тимур поднимает на меня взгляд, и по мне бегут мурашки. «Привет». Он первым нарушает тишину. Слегка улыбнувшись, протягивает мне мои тетради. Вот. В целости и сохранности. Его голос низкий, с ленивой хрипотцой, от которой становится тепло. Я всё-таки делаю несколько нерешительных шагов вперёд. Тянусь рукой к своим тетрадям, пытаюсь сфокусировать взгляд на них, но моим глазам этого мало. Поднимаю их выше на Тимура. Ловлю взглядом уже заметный контур отросшей щетины на его лице. А Тимур уйдёт. Очень хочется дотронуться до этой щетины, но пальцами я хватаю тетради и сразу же дёргаю их к себе. Спасибо. Бормочу смущённо. Ты как? Хорошо. Тимура жмёт плечами. Если честно, я просто спал все эти дни но на веранде прибрал. А ты как? Как твой домашний арест? В его голосе слышится немного ехидства, но не колючего, а какого-то безобидного. Не думал, что ты сможешь выбраться из дома в такой час. Облизываю губы со вздохом. Да я и сама не думала. Мама на дежурстве. Прижимаю к себе тетради. Ай-яй, хорошая девочка нарушает правила? Тем понижает голос и снова вальяжно усаживается на капот машины. Смотрит с хитрым прищуром, медленно растягивая уголки губ в улыбку. И теперь мне приходится пожалеть, что завязала волосы в хвост. Мои краснеющие щёки и уши и прикрыть нечем. Я просто вышла за тетрадями. Фыркую я, правда, это выходит наигранно. А ты сейчас обратно в Богудонию? Вообще-то нет. Задумчиво тянет Тим, скрещивая руки на груди. И я сразу хмурюсь. А куда? Решил прогуляться. Надоело бока пролеживать. Я закусываю нижнюю губу, а моё воображение очень развернуто интерпретирует слово «прогуляться». Почему-то я сразу вижу Тимура в неоновых вспышках клуба и в окружении модных девчонок. Ну а как ещё может гулять Горин? Ясно. Выдавливаю из себя, преча взгляд в раздолбанный асфальт у подъезда. Ну, постоянно находиться на том диване тоже нельзя. Наверное, с ума сойти можно. Так что потусить где-нибудь с друзьями — это... Вздыхаю, а слова уже горчат на языке. Хорошая идея. Никаких друзей. Цокает Тим. Только пахом. И я сразу же поднимаю взгляд на Тимура. Туда. Спрашиваю осторожно, но с намёком округляю глаза. Тим кивает. Опять драться? Выдыхаю резко и сильнее прижимаю к груди тетради. По глазам вижу, что осуждаешь. Усмехается Тимур. И правильно догадываешься. Говорю, я недовольна. А если тебе опять по макушке настучат? Ты сомневаешься в моих силах? Тимур склоняет голову на бок и обиженно надувает губы. Шумно втягиваю носом прохладный ночной воздух. Сомневаюсь ли я? Да я же просто места себе не найду, если с тобой что-то случится. Если тебе будет плохо и больно. Я же чокнусь от мысли, что кто-то будет тебя бить. Но ничего подобного Тимуру я не говорю. Это горит у меня в груди. И там же это я и оставляю. Крепче прижимаю к себе несчастные тетради и сухо отвечаю. Если тебе накостыляют, то имей в виду. Завтра я не смогу приехать и приложить к твоей полулысой башке подорожник. Понятно? Демонстративно приподнимаю подбородок. Буравлю Тимура взглядом. Смотрю на то, как он бальяжно подпирает задницей капот машины, вытянув вперёд ноги и держит руки скрещенными на груди. И он тоже глаз с меня не сводит. Только если на моём лице сейчас вряд ли можно увидеть что-то, кроме беспокойства то лицо Тима расслаблено. Он по-доброму рассматривает меня, стоящую под уличным фонарём с тетрадями в руках, пока уголки его губ заметно дёргаются. Гурин явно хочет сейчас улыбнуться во весь рот, но терпит. И чем больше Тимур пытается скрыть улыбку на своём лице, тем сильнее моё лицо заливается жаром. «Ань, иди домой». Неожиданно мягко просит Тим, поднимаясь на ноги. Опускает руки и засовывает их в карманы джинсов. Пахом уже обзвонился. Да и вдруг мама станет тебя искать. Хватаю ртом воздух. А вот слова про маму звучат обидно. Но лишь стискиваю зубы и отмалчиваюсь. Ну и ладно. Доброй ночи. Бормочу Тимуру. На пятках кроссовок одним движением разворачиваюсь на 180. Передо мной теперь дверь подъезда, а не чёрная иномарка. Я делаю всего два шага вперёд, а перед моим носом уже не просто знакомая дверь, обклеенная старыми объявлениями, а непроходимая железобетонная стена. Из-за неё мне не ступить. Я не хочу идти домой. Не могу. Не хочу сидеть в своей комнате за учебником по английскому. Ноги словно становятся свинцовыми, а подошвы кроссовок срастаются с асфальтом. Нежелание подниматься в квартиру нестерпимо. Но что я там буду делать? Ходить из угла в угол? Терзаться своими мыслями? Тем более я только что общалась с Гориным. Слух мой обостряется. Я слышу позади шаги Тимуры. Слышу, как открывается дверь его иномарки. Понимаю, у меня есть всего несколько секунд до того, как раздастся хлопок, означающий, что Тим уже сел в машину. А если он заведёт мотор то эту ночь я буду сходить с ума. Да, я помню наказ мамы. Ни шага без её слова, но... У меня так стучит в груди сердце. Тимур, резко обернувшись, зову я. Я застаю его уже садящимся в машину. Но от моего голоса он удивлённо замирает у распахнутой двери и в немом вопросе приподнимает брови. — А я могу поехать с тобой? Проговариваю на одном выдохе и замираю сама. Несколько секунд Тимур не двигается и не меняется в лице. Просто смотрит на меня с неподдельным изумлением. И только потом спрашивает. Зачем? Просто... Нервно сглатываю, продолжая прижимать тетради к груди. Кажется, я смяла уже все листы. Интересно. А брови Тима тем временем всё выше ползут на лоб. «Интересно посмотреть, как я буду махать кулаками?» Скептически щурится Горин. Я осторожно жму плечами. Тим тут же хмурится и заявляет твёрдо. «Сомневаюсь, что это подходящее для тебя место. Сиди-ка ты дома». «Дома? От этой перспективы у меня тут же неприятно жжёт между рёбер. Делаю уверенный шаг в чёрной иномарке и смело смотрю на Тима. Я хочу поехать с тобой». Взгляд Тимура темнеет. Поджав губы, Горин отрицательно качает головой. И чем серьёзнее становится выражение его лица, тем сильнее я распаляюсь. И ещё один шаг, и я стою уже у самого капота машины Тимура и продолжаю упрашивать. И я просто осторожно буду смотреть на всё из коморки по холму. Через щель в стене напротив. Я так уже делала в самый первый раз. Широко распахнув глаза, не свожу взгляды с Тима. Вот как сильно я не хочу сейчас домой. А как же твой арест? Хмыкает Тимур. А слушаешься маму? На мгновение мне и правда становится стыдно. Вопрос Тимура отрезвляющий и правильный. А слушаюсь ли я маму? Вот так нагло и дерзко. Видимо, да, я вдруг четко понимаю, что пойду на попятную, скрывшись в своей уютной спальне, Буду жалеть об этом и злиться на себя гораздо больше, чем после очередного скандала дома. Я хочу посмотреть, как ты дерёшься. Срывается с моих губ. В глубине глаз Тимура словно вспыхивает огонёк. Мы сцепляемся взглядами, стоя друг против друга по разные стороны капота в тишине спящего двора. «Садись», — хрипло командует Тим, указывая подбородком на свою машину. Но если пахом скажет, чтобы ты выметалась оттуда, то беспрекословно вернёшься домой на такси. Усекла? Не думая, я мгновенно согласно трясу головой.